Глава 12. Новый виток. На радостях после того, как нам удалось связаться с родственниками принца, я решил все-таки прогуляться по станции и посмотреть, чем тут живут люди и не совсем люди, если таковые вообще имеются в этом захолустье. Принц порывался пойти со мной, но я категорически запретил ему даже нос высовывать за пределы воробья. Даже Искина проинструктировал, чтобы он не выпускал его. Я же планировал в первую очередь провести очень важное мероприятие, а именно посетить контору, которая занимается сертификацией и ставит отметки на нейросети об изучении баз знаний и получении допуска. Из схемы станции я знал, что такая организация тут есть. Не откладывая дело в долгий ящик, я направился туда. На самом деле станция оказалась не такой большой, как мне показалось. По крайней мере, интересных с моей точки зрения мест было не так и много. Большую часть объема составляли какие-то ангары и технические помещения. Пройдя мимо все тех же молчаливых охранников, которые лениво мазнули по моему оружию взглядом, я пошел вглубь станции, периодически сверяясь с интерактивной картой. Пройдя самую посещаемую часть, где в основном располагались увеселительные заведения, я окунулся в царство торговли. Тут уже пошли различные торговые лавки, но я пока решил не заходить туда. Сначала дело, а потом уж развлечение. Центр сертификации, на удивление, оказался немаленьким. Пройдя внутрь, я попал в цепкие виртуальные руки симпатичной голограммы, которая поражала всех входящих своей красотой и размером весьма внушительного бюста. Скорее всего, тот, кто ее программировал, воплотил в ней все свои предпочтения. Она очаровательно улыбнулась и заворковала, приглашая меня воспользоваться услугами компании. Тут тоже все оказалось не очень сложно. вставить карту FPI в прорезь, разрешить и скину сертификационного центра получить ограниченный доступ к моей нейросети и выбрать из изученного списки базы, по которым я хочу пройти сертификацию. Как оказалось, не все базы необходимо сертифицировать, но пилотские обязательно. Стоило это удовольствие 400 галактических тугриков. Но пришлось раскошелиться. Деньги списались со счета, а меня провели в соседнее помещение. В нем мне предложили раздеться до гола и одеть странный на вид комбинезон. Ну, раз надо, значит надо. Я переоделся и вошел в довольно объемную капсулу. Из костюма появился шлем и закрыл мою голову. Через секунду система активировалась, и начались тренировки, во время которых я выполнял различные задачи. Взлет-посадка, стыковка-растыковка маневрирование и уклонение. Задания шли один за другим по нарастающей сложности. Я сам удивился, насколько хорошо у меня получается. Практически не было ошибок и откатов на повторные задания. Примерно через два часа я покинул капсулу и вернулся к стойке. Мне вернули карту FPI и поставили метку на нейросети. На моем экране активировалась до этого момента полупрозрачная папка. Открыв ее, я с гордостью увидел отметку о том, что теперь я являюсь пилотом малого корабля. Больше я ничего сертифицировать не стал. Денег и так немного, а погулять и посмотреть на местные диковины, ой, как хочется. Выйдя из центра, я направился в сторону торговых лавок и зашел в первую попавшуюся. Да уж, такое ощущение, что я попал в комиссионный магазин. Вокруг были витрины с разнообразным, но по большей части незнакомым мне товаром. Навстречу мне выкатился низкорослый человечек с какой-то странной головой. Нос и уши у него были гипертрофированы. По-моему, я встретил первого настоящего инопланетянина, если не считать аграфа. «Добро пожаловать в мой павильон! Чего изволите? Купить? Продать? Обменять?» «У меня прекрасный выбор товаров!» На удивление мягким и приятным голосом заговорил он. Этот голос абсолютно не вязался с его внешностью. «Да я так! Посмотреть зашел! Оценить, что можно у вас прикупить!» «Это зависит от того, что вас интересует. На витринах товар не весь. Если нужно что-нибудь эксклюзивное, то можно посмотреть в каталоге или заказать». «Благодарю за информацию!» Вежливо сказал я и продолжил осматривать стеллажи. «Быть может, у вас есть трофеи на продажу?» Вкрадчиво поинтересовался торговец. «Могу поспособствовать. Цены у меня одни из лучших». «А почему вы решили, что у меня они могут быть «Хе-хе-хе, молодой человек! Я тут уже 60 циклов торгую. И уж поверьте моему слову, научился определять, кто есть кто». «У вас приличный штурмовой скафандр. Арварский, конечно, но очень неплохой по местным меркам. Взгляд у вас, уж простите, очень колючий. Вы воин, а у воинов всегда есть трофеи. Разве я не прав?» «Тут с вами не поспоришь. Кое-что действительно есть», — вспомнил я о нескольких узелках с различным барахлом, которые я и не удосужился вытащить из бота. У меня есть по мелочи, но там все заблокированное. Это все ерунда. Несите. Откатим к заводским настройкам и всего-то делов. Да? Так просто? А чего усложнять? Вещи должны работать. А у меня немалый опыт в торговле. Молодой человек, несите, несите все, что есть. Ну хорошо, согласился я с настойчивым торговцем. Так и быть, принесу вам свое барахло. Посмотрим, что можно за него выручить. С нетерпением буду ждать вас. Пришлось, раз уж пообещал, возвращаться на корабль и собирать все, что мне не пригодилось. На удивление, набралась немаленькая кучка. Фариал тут мне очень помог. После возвращения памяти он смог мне рассказать о многих вещах, которые я собирал, и которые оказались на самом деле очень перспективными с точки зрения продажи. Он порывался пойти со мной, но я категорически запретил. Место тут небезопасное, а мне не хочется потом вытаскивать его задницу из очередных неприятностей. Взвалив пожирневший узел на спину, я отправился в обратную дорогу. Парни на входе проводили меня понимающими и слегка завистливыми взглядами. Торговец встретил меня весьма радушно, особенно когда он увидел мой узелок. Я развязал его и начал раскладывать на витрине все, что мне удалось собрать. Брал я с собой только различные технологические штучки. Во время осмотра трофеев я внимательно наблюдал за взглядом торгаша, и это позволило мне не прогадать ценой на некоторые позиции. Ушлый толстячок не был бы торговцем, если бы не попытался нагреть меня на стоимости. Но я уже знал, как мне нужно поступать. Я заходил в Галанет и выяснял примерную стоимость этого товара у других продавцов и называл ее Ашату, так звали этого представителя внеземной торговли. Он, конечно, немного приуныл. Возможно, страсть к обману у него была в крови. Но мы с ним довольно мило побеседовали и сошлись на цене скупки в 55% от рыночной. Ему ведь тоже надо было на этом заработать. Да и приведение в надлежащее состояние тоже стоило денег». Итогом этой взаимовыгодной сделки стали 15200 кредитов. Сумма, надо сказать, немаленькая. Сразу же мне была оформлена скидочная карта, 5% от любой последующей покупки. И я сразу же решил кое-что прикупить для собственного пользования. Меня интересовал наручный скин, такой, как я только что продал. Принц разъяснил мне, что это за штука, и я загорелся его приобретением. Он имел множество функций и мог очень существенно облегчать жизнь. Чем выше классом был искусственный интеллект в этом устройстве, тем больше возможностей у него было. Попросив Ашата показать мне, что есть в данный момент на продажу, я начал разбираться в технических характеристиках. Но тут же споткнулся о неимоверную цену действительно мощных устройств. Ценник тут начинался от 80 тысяч кредитов. Я аж присвистнул от этой информации. Но это были уж совсем навороченные устройства. А мне на данном этапе давай что попроще. В итоге я выбрал себе девайс и вывалил за него аж восемь тысяч кредитов. Он выглядел как изящная пластина металла с зеркальной поверхностью. Торговец проинструктировал меня, как его активировать, и мне пришлось частично снять скафандр, чтобы оголить запястье левой руки. Я приложил эту пластину к руке и, смочив большой палец правой руки слюной, печатал в центр этой пластины. Несколько секунд ничего не происходило, а потом с легким щелчком пластина раскрылась, и из боковых щелей выдвинулись подвижные сегменты. Они плотно обхватили руку и соединились между собой. По поверхности пробежали огоньки, и у меня на нейросети появилась новая отметка. «Здорово! Вот что значит технологии!» Скафандр вернулся на прежнее место, а я решил еще кое-чем поинтересоваться. Волновал меня вопрос стоимости аграфских бионейросетей. Торговец пристально посмотрел на меня, но все-таки решил просветить по данному вопросу. Он сразу сказал, что ни у кого вообще в этих системах подобного товара найти просто нереально. Товар очень и очень непростой, и аграфы так просто с ним не расстаются. Купить нечто подобное можно только у них, да и то вряд ли. А когда он мне обозначил примерную стоимость подобного устройства, у меня аж челюсть чуть не отпала. Оказывается, Аграф использовал в качестве основы для наших экспериментальных нейросетей модификации, стоимость которой была просто фантастической – около 500 тысяч кредитов. А таких заготовок у нас на борту осталось 4 штуки. «Охренеть! Там больше двух миллионов кредитов! А ведь есть еще какие-то непонятные приблуды! Зуб дают, там тоже весьма непростые штучки находятся!» Торговец, видя мое состояние, хмыкнул и продолжил. «К сожалению, старшие расы нам, простым смертным, не дают ничего подобного. Так что у нас можно купить только то, что попроще. У меня, кстати, есть кое-что на продажу. Вторичка, конечно!» Но весьма неплохие экземпляры. Импланты тоже есть, но чистых мало. А вторичные немного уступают в мощности, сами понимаете. Я кивнул, соглашаясь, и пообещал себе разобраться, что же это за вторичка такая. Больше мне закупаться было нечего, деньги надо беречь. Что-то подсказывает мне, что продать наследство Аграфа нам так просто не получится. А если и получится, то как бы потом еще и переварить подобную сумму? Не найдется ли желающих предложить поделиться? Распрощавшись с Ашатом, я покинул это гостеприимное заведение и потопал дальше. Следующим пунктом моего плана по ознакомлению с местными достопримечательностями стало посещение бара. Так-то я особо к алкоголю был равнодушен, разум всегда должен быть готов принимать решения, а после ранения так и вообще могло и башню сорвать. Были, как говорится, прецеденты. Зайдя в первое попавшееся по дороге развлекательное заведение, я не впечатлился увиденным. Больше всего это было похоже на какую-то дешевую наливайку. По бокам прямоугольного помещения располагались столики, за которыми сидели несколько затрапезного вида булдык. Запах тут стоял омерзительный, и я сразу же вышел наружу. «Нет уж, надо идти поближе к причальным мачтам». Там, судя по всему, заведение классом повыше. По крайней мере, такой вони там не было. Дойдя практически до самого начала отсека, я вошел в заведение, на котором уже была красочная вывеска «Бар «Звездный странник». Внутри помещение оказалось достаточно большим. Сразу чувствовалась совсем другая атмосфера. Нормальные запахи и негромкая ненавязчивая музыка. В баре было около 20 посетителей. Может быть, немногим больше. Кто-то сидел за столиками, кто-то общался возле стойки бара, ну а кто-то увлеченно наблюдал, пуская с за полуголой девушкой, которая танцевала в круглой клетке. Сначала я даже не понял, с чем это она танцует, но потом, присмотревшись, я разглядел, что это ее хвост. Да-да, самый настоящий гладкий хвост длиной около метра, может быть, чуть больше. Он выходил из специального отверстия в коротеньких шортиках. Больше на девушке ничего не было, и можно было ее всю рассмотреть. Половину лица танцовщицы занимала какая-то полумаска, так что можно было увидеть только нижнюю часть лица с аккуратненькими губками и острыми зубками с парой чуть более выпирающих клыков. Интересно, что это за раса такая? Я бы такую за хвост подержал. Я прошел к стойке бара и задумался. Как-то не подумал я поинтересоваться у принца, «А что же тут, собственно, употребляют в подобных заведениях?» Как только я подошел к стойке, напротив меня появился улыбчивый бармен. «Добро пожаловать в Звездного Странника, дорогой друг! Что будете заказывать?» «А что у вас есть человеческого?» – спросил я, усаживаясь на высокий стул. «Удивительно, как эти бары похожи на наши! Уж не представители содружества начали открывать первые подобные заведения у нас на земле?» Могу предложить вам широкий спектр напитков на самый взыскательный вкус. Легкие? Средние? Крепкие? Давай, пожалуй, средние. Решил я, Помню о том, что соглашаться на сомнительные предложения очень опасно. Никогда не знаешь, чем тут могут угостить. Есть превосходный крачанг очень мягкая послевкусие, 20 кредитов за порцию. Предложил бармен. Давай свой крачанг. Согласился я и перевел по реквизитам, которые были изображены на задней стенке бара, требуемую сумму. Бармен поколдовал за стойкой и вручил мне бокал с ядовито-голубой жидкостью. Кроме нее в бокале плавало два кусочка красного льда. Принюхавшись, я ощутил незнакомый запах. Но он мне показался приятным. Ну что ж, была не была. Я осторожно отхлебнул из бокала и покатал жидкость во рту. «Приятненько!» Но слабовато. Градусов 15, не больше. Ладно, цели нажраться не было, так что посмотрим на представление. Я встал со стула и подошел к клетке, чтобы полюбоваться танцем неземной красотки. А посмотреть было на что. Она была чрезвычайно гибкой и удивительно пластичной. Ее танец завораживал, и я невольно залюбовался, потягивая время от времени коктейль. Какой у нее все-таки изящный хвостик! Идиллия продолжалась ровно до того момента, как в поле моего зрения вместо красотки не оказалась гораздо более отвратительная рожа. «Ты чего на лесто уставился, урод? За танцы дополнительная оценка требуется, понял?» Я ж чуть не поперхнулся от такой наглости и сфокусировал свой взгляд на говорившем. Им оказался среднего роста мужик, густо щетиной рыжего цвета. Как и большинство местных, отличался он повышенной бледностью. Одет он был в довольно засаленный комбинезон. От мужика крепко разило перегаром, и я сразу же сообразил, что меня в наглую пытаются развести или спровоцировать на драку. Меня это почему-то даже позабавило. «Бедолага, иди своей дорогой и поищи себе компанию в другом месте. Не порти мне момент», — добродушно попросил я, отхлебывая очередную порцию из бокала. Напиток оказался неожиданно вкусным и освежающим. Глаз у мужичка задергался. Я понял, что нормальным языком ему ничего объяснить не получится. Вот почему всегда найдется подобное говно, которое решит, что ему все дозволено? Хлебнут смелой воды и рвут на себе рубаху, что-то кому-то пытаясь доказать. Вот зачем этому доходяге потребовалось задирать человека в боевом скафандре, хоть убейте, не понимаю. «Ах ты, хрул недоделанный!» Завопил он и попытался нанести удар кулаком мне в голову. Только вот я был к этому уже давно готов. Моя освободившаяся рука взметнулась и перехватила кулак. Ну а после этого последовал закономерный итог. Небольшое усилие, и кисть мужика, хрустнув, сломалась в нескольких местах. Бедняга завопил и, растеряв весь свой пыл, бросился куда-то утек. Боюкая сломанную руку и отвлекая своим криком отдыхающих посетителей. Я усмехнулся и продолжил наслаждаться танцем. Только вот как оказалось, это был еще не конец. Примерно через 10 минут в бар вошло несколько человек в черных скафандрах, на которых была написано служба безопасности станции. За их спинами маячил покалеченный мной забулдыга. Группа подошла ко мне, и один из них, видимо старший, Негромко поинтересовался. «Джон Солл?» Я кивнул и спросил. «В чем дело, уважаемые? Против вас выдвинули обвинение в членовредительстве». «Да? Вполне возможно, этому члену я что-нибудь мог и повредить. Он на меня пытался напасть. Чистая воды самозащита!» Стражи порядка переглянулись, и один из них направился в сторону бара. О чем-то немного пообщался и вернулся назад достал из крепления на бедре небольшую пластинку, и через несколько секунд она засветилась. Это оказался планшет, на котором появилось изображение с камер видеонаблюдения в этом баре. Сотрудники службы безопасности просмотрели записи с нескольких ракурсов и вынесли вердикт. И он мне очень не понравился. Меня признали виновным в превышении необходимой самообороны и обязали выплатить штраф по калеченному мной человеку. Сумма штрафа оказалась равна полутора тысячам кредитов. Это как раз покрывало стоимость лечения в медицинской капсуле. Делать было нечего, и мне пришлось перевести деньги на счет службы безопасности. Но я пообещал себе, что при первой же возможности найду базу знаний по местному законодательству. Представители службы безопасности вместе с потерпевшим удалились, а я, раздосованный тратой денег, продолжил допивать свой коктейль. В какой-то момент хвостатая девушка поманила меня пальчиком, и тогда я, немного заинтригованный подобным поведением, подошел поближе. Она приблизила лицо к прутьям клетки и негромко прошептала. — Они так постоянно с новичками на станции делают. Удда, которому ты сломал руку, брат одного из тех двоих. А вот так они и зарабатывают. — Вот уроды! — прошепел я, улыбаясь. От девушки исходила приятная аура и возбуждающий аромат. Мне не хотелось даже злиться на то, что меня только что подставили и развели на полторы штуки. «Все равно спасибо тебе, красавица!» Поблагодарил я за науку хвостатую девушку, и она вернулась в центр клетки. Еще немного посидев в баре и пропустив еще один стаканчик голубого напитка, я собрался назад на корабль. В глубине зала на все происходящее смотрело несколько сощуренных пар глаз. После ухода приметного посетителя, одетого в варварский штурмовой скафандр, они через некоторое время собрались и вышли из бара. Вернувшись на наш корабль, я прошел в свою комнату и, раздевшись, принял душ и развалился на кровати. Делать тут нам было больше особо нечего. Платить просто так за стоянку бессмысленно и я решил завтра с утра переместиться на парковочную площадку. Так называлась область пространства в непосредственной близости от станции, на которую удобно было размещать корабли и при помощи небольших ботов или челноков летать на станцию. Бот у нас был, так что если нам и понадобится что-то на станции, мы всегда сможем туда слетать. Проснувшись утром и позавтракав в обществе принца, я направился в рубку и отстыковался от станции. До конца проплаченного времени оставалось еще три часа, и мне на счет вернулось обратно десять кредитов. Очень удобно и честно со стороны хозяев станции. Как только я отдалился, на мое место уже начал заходить другой корабль. Встав на парковочную площадку, я застопорил ход и поинтересовался у принца, присоединившегося ко мне. Не желает ли он прошвырнуться по системе? Мне до жути было интересно просто полетать на корабле и посмотреть на планеты. Все наше предыдущее путешествие мы только и делали, что от кого-то убегали, и ничего толком посмотреть нам и не удалось». Фариал оказался не против, и мы направили воробья по проложенному и маршруту. Мы никуда не торопились и через несколько часов добрались до первой по списку планеты. К сожалению, она оказалась безжизненным комком. Но все равно она мне показалась очень интересной. Возле нее мы заночевали и направились дальше. Всего планет в этой системе, считая карликовые, было шесть штук. И на двух из них была атмосфера. Не кислородного типа, но все-таки. У планет с атмосферой был совсем другой вид. Они уже могли сильнее отражать солнечные лучи и смотрелись гораздо красочнее и интереснее. Самой дальней планетой в системе была так называемая газовая планета, что-то похожее на наш Юпитер или Сатурн. Словно завороженные, мы наблюдали с Фариалом за буйство сказочных вихрей на поверхности планеты. Удивительное зрелище! Огромное количество газа, спрессованное под чудовищным давлением, путешествовало по длинной орбите миллионы лет. Внезапно корпус нашего корабля содрогнулся от удара, и Искин моментально доложил об атаке. Я метнулся в кресло пилота и начал отдавать указания. Но умная машина уже самостоятельно активировала защитный энергетический щит, в который тут же последовало очередное попадание. «Искин, кто в нас стреляет?» «Корабль противника скрыт маскировочным полем. Я могу только опосредственно определять его местоположение». Я перевел управление кораблем на себя и начал, как в тренировочной капсуле, маневры уклонения. Изредка эскин из открывал огонь по противнику, но без особого результата. Из всех его выстрелов он смог точно попасть всего один раз. Я попытался вызвать диспетчера, и это у меня получилось. Я сообщил ему о нападении на корабль, и он пообещал прислать помощь. Но надо было продержаться минимум два часа. Быстрее патрульный корабль просто не сможет до меня добраться. Также он посоветовал держаться курсом на станцию. Так время встречи с кораблем, отправленным мне на выручку, уменьшится. Так я и поступил. Но постоянно приходилось совершать маневры, потому что неведомый противник стремился зайти с кормы и выбить мне движки. Пару чувствительных попаданий уже было, но наш воробей показывал чудеса маневренности. Однако это не могло длиться бесконечно. Один из выстрелов смог повредить один из двух маршевых двигателей, и наша маневренность упала. Противник не выходил с нами на связь, а просто молча расстреливал нас. Похоже, зря мы решили прогуляться, нигде себя до конца в безопасности чувствовать нельзя. Я все еще старался уворачиваться, совершая неожиданные маневры, и уже был готов к отражению абордажа. Даже принца попросил принести мне в рубку мой штурмовой скафандр, когда обстановка резко поменялась. Внезапно на экране радара появилась большая отметка. Я посмотрел на обзорный экран и обомлел. Прямо из ниоткуда проявлялся огромный корабль, не меньше полутора километров в длину. Маскировочные поля исчезали, и он произвел всего один выстрел. Где-то у нас за кормой возникла засветка мощного взрыва, и выстрелы по нам прекратились. Мы с принцем удивленными глазами уставились в экран, на котором отображалась махина корабля. «Таких я еще не видел. Черный с синими полосами по бокам. Красавец! Чувствуется мощь!» На одном из экранов замигал значок вызова на связь, и я сразу же активировал ее. «Не стоит злить хозяев этого красавца. Мы ему на один зуб». На экране появилось изображение статного немолодого человека с колючими и властными глазами. «Корвет Воробей!» — говорит глава службы безопасности Империи Аратан Маркист Краст-Ар-Лафет. «Застопорить ход и приготовиться к приему досмотровой команды. По нашей информации, у вас на борту находится фарел Ансиратис. Это так?» Я не стал отнекиваться и подтвердил этот факт. «Попрошу пригласить его на связь!» Я кивнул головой, и Фариал подошел ко мне вплотную. Он посмотрел на экран, и его лицо расплылось в улыбке. «Господин Маркиз, безмерно рад вас видеть! Вы очень вовремя! У нас тут были небольшие неприятности, на нас кто-то напал!» Глаза человека пристально всматривались в лицо парня, и мелкие морщинки начали разглаживаться на нем. «Мой принц!» Наконец-то мы вас нашли. Подождите немного. Сейчас захватим корвет и вы будете в полной безопасности. Э, что значит захватим? Не надо мой корабль портить. Возмутился я. Ха-ха-ха-ха! Рассмеялся мужчина. Не переживайте. Тяговым лучом зацепим и все. Конец связи.